Великий магистр де Перегор тоже был сильно обеспокоен. Он уже представлял, как будет стоять перед человеком, обладающим в католической церкви верховной властью. Этому человеку он был обязан повиноваться во всем, и сейчас он должен был ему объяснить, почему не выполнено задание, данное его ордену и ему лично во время одной из папских аудиенций. Он был уверен, что сейчас не сможет добиться крайне необходимого для него решения пополнить ресурсы, как финансовые, так и человеческие, чтобы снова выступить против неверных в область газа. Прежде чем прибудут новые силы крестоносцев, за что отвечал Иннокентий IV, лично призвавший христиан благородного происхождения вступать в религиозный орден, до перегор хотел вернуть некоторые стратегические территории в Палестине. Гильон, чтобы отвлечься от напряженного ожидания, начал рассматривать салон, в котором они находились. Он назывался зеркальным по праву, так как его стены от пола до потолка были покрыты большими зеркалами. Оптическая иллюзия создавала ощущение глубины, хотя на самом деле размеры салона были весьма скромными. — Акс в обискум, сыны мои! Дверь открылась, и в салон, ослепительно улыбаясь, решительно вошел Иннокентий. Он закрыл за собой дверь. «Эдкум спириту то, ваш святейшество», — ответили они хором. Все поднялись, и каждый из них с благоговением поцеловал кольцо Папы Римского. Они не садились, ожидая, пока Папа сделает это. «Немедленно покажите мне эти предметы. Я с нетерпением жду вашего рассказа, но сначала умоляю, дайте посмотреть на них. Я так ждал, когда же настанет этот день, и уже не могу больше ждать». Папа беспокойно вертел в руках крест с распятием, висевший у него на шее, и выжидательно смотрел на них. «Ваше святейшество, боюсь, пока вы не сможете их увидеть», — начал Арман. «Вы случайно не передали их моему секретарю?» — прервал его папа. «Если так, значит, вы ослушались моего приказания. Я же вам говорил, чтобы вы отдали их мне лично в руки». Великий магистр Арман повернулся в кресле и откашлялся, подыскивая нужные слова, чтобы сообщить неприятную новость. Вздохнув, он решил рассказать обо всем, что произошло. Ваше святейшество, как я изложил вам в моем последнем письме, мы считали, что обнаружили их местонахождение. Мы получили информацию от вашего сына, члена нашего ордена, который сообщил об этом присутствующем здесь Гильома де Кордона. К сожалению, реликвии пока еще не в наших руках. Как вы говорите? У папы чуть не выскочили глаза из орбит. Он нахмурил брови так, что побледнел от напряжения. Рука, которая раньше теребила крест с распятием, Звучно ударило по столу. Потом папа схватился за основание тяжелой масляной лампы, и этот жест был угрожающим. «Вы хотите сказать, что оказались не в состоянии выполнить самую простую часть работы? И это после всех усилий, которые потребовалось приложить, чтобы обнаружить местонахождение этих предметов?» Он сделал короткую паузу. «Этого я не понимаю». Последующая пауза была для тамплиеров убийственной. И где, по вашему мнению, их могли спрятать? Магистр Арагонец, совершенно растерянный, рассказал ему о событиях, которые произошли после смерти командора де Атареча, о погоне за другом покойного, которого подозревали в том, что он навестил де Речи перед смертью и получил информацию о местонахождении реликвии, о том, что верный помощник командора де Речи Педро Уриба следовал за этим человеком в сопровождении другого монаха, который был единственным свидетелем происшествия. Схватив Пьера де Субиньяка, так звали друга предателя де Атареча, они приехали в имение, принадлежащее нашему ордену. Оно находится в маленькой деревне Замаррамала под Сеговией. Папа Иннокентий подумал, что раньше уже слышал имя этого человека, но не помнил при каких обстоятельствах. Стараясь не упустить ни одной детали, магистр де Кордона продолжил свой рассказ. Когда наши люди прекратили ему смертью... Выражение лица понтифика не изменилось при этих словах. Де Субиньяк, похоже, согласился помочь в поиске реликвий. Они решили вместе поехать к командору Замаррамалы, чтобы получить разрешение осмотреть церковь подлинного креста, где, как они подозревали, были спрятаны эти предметы. Следовательно, они находятся в церкви подлинного креста. «Какое совпадение!» — воскликнул папа, проявляя все больше интерес к рассказу. Понтифик уже поставил на место лампу и теперь растирал онемевшие пальцы. Похоже, первоначальное напряжение начало спадать. Папа стал думать, как разрешить эту любопытную ситуацию, а магистр тем временем продолжил. Их просьба была удовлетворена, и сам командор проводил их в церковь. Что произошло после этого, мы достоверно не знаем. Следующие факты основываются исключительно на свидетельстве нашего информатора, который видел лишь фатальный конец этой экскурсии в церковь. Похоже, они на достаточно долгое время остались одни и осматривали церковь, а второй монах охранял вход и следил за двумя охранниками. Нашего человека привлек необычный шум, раздавшийся из церкви. Он в ужасе бежал, увидев, что произошло. Он галопом скакал много дней без отдыха, пока не нашел меня и не рассказал мне все, что знал. Иннокентий с нетерпением ожидал окончания рассказа. Он увидел Педро Урибе. Тот был мертвым и лежал в луже крови, а рядом стояли его убийцы, Десубиньяк и командор. Последний, заметив присутствие нашего человека, похоже, попытался задержать его, но, к счастью, ему это не удалось. Он вздохнул немного расслабившись, когда закончил свой рассказ об этой драматической ситуации. «Исчерпывающий рассказ, сын мой!» Папа посмотрел сначала на Арагонса, потом на его спутника. «После всего этого мне остается узнать только две вещи. Первое, кто такой этот командор? И второе, знаете ли вы теперь, где находится сундучок и папирус, который он помешал вам принести мне сегодня?» «Позвольте мне ответить на эти вопросы». Великий магистр смиренно ожидал своей очереди давать пояснение. «Имя командора Гастон де Эскивес, который...» Он не смог продолжить. «Гастон де Эскивес и церковь подлинного креста. Теперь я знаю, о ком идет речь». Папа не закончил мысль и сделал намеренно длинную паузу. «Заканчивай, сын мой» и потом мы поговорим о том, почему меня интересует этот человек. Де Перегор объяснил свое решение не действовать сгоряча в этой неприятной ситуации, созданной членом его ордена, и не посылать никого на поиски этих предметов, тем более что командор Дескивис, организатор этого преступления, стал объектом тайного внутреннего расследования, которое вели самые доверенные лица Де Перегора. В резиденции ордена узнали о существовании в Европе, Группа тамплиеров, среди членов которой были и люди, занимавшие высокие посты, эта группа представляет собой некое ответвление в Ордене. Эти люди прибегают к странным ритуалам, и все это граничит с нарушением заповедей. Расследование, имевшее целью обрубить эту прогнившую ветвь на дереве Ордена, уничтожив группу, начало давать первые результаты. На данный момент уже известно, что в эту группу входят двое региональных магистров и пятеро командоров, но личности еще по меньшей мере пяти человек пока не установлены. «Вы никогда не говорили мне об этой секте?» — воскликнул папа, немного разочарованной скрытностью до перегора. «Ваше святейшество, у меня были на то причины. Вначале я не придал этому факту должного значения, но, узнав об именах некоторых участников, я заволновался. И хотя, несомненно, должен был поставить вас в известность, Сначала попытался покончить с ними своими силами, чтобы впоследствии все вам объяснить. Было видно, что Армана угнетал этот разговор. Я не считаю эти причины вескими. Но, пожалуйста, продолжай. Я хочу выслушать твои аргументы. Когда мы узнали о том, что произошло в церкви подлинного креста, и о причастности к этому Деоскивеса, мы сначала собирались послать туда вооруженную группу, чтобы разобраться на месте и вернуть реликвии, Но, спокойно обсудив ситуацию, мы решили поступить иначе, приняв во внимание тот факт, что Д.С. Кивис, согласно нашим данным, был одним из членов группы отступников. Если бы информация о его задержании дошла до остальных членов его группы, это помешало бы нашему расследованию. По этой причине мы воздержались от принятия кардинальных мер, решили лишь наблюдать за ним, чтобы он не мог перепрятать эти предметы в другое место. Он знает, что нам известно о смерти Урибы, но до этого момента мы его не трогали. Логично, что он захочет надежно спрятать эти предметы, которые все мы так желаем получить. Закончив говорить, Арман почувствовал такое же внутреннее спокойствие, как после исповеди у своего капеллана. Самые приближенные к папе люди знали, что когда он гневается, его охватывает затяжной приступ сухого кашля, и у него странным образом дрожит подбородок. Каждый, кто распознавал эти симптомы, понимал, что лучшее в такой ситуации — держаться от папы подальше. Когда папа выслушал двоих тамплиеров, у него проявились оба эти симптома. Он в ярости сжал зубы.